Глава тридцать восьмая Почувствовав щипок Бена, Фрэнк проснулся и подумал, что снова оказался в школе, в дармитории, что это мальчишки издеваются над ним, и вскрикнул. Потом он увидел, что находится в незнакомой комнате вместе с Дэвидом и Беном, и все вспомнил. Ему не удалось покончить с собой, и теперь он у них в руках. Дэвид протянул руку и положил ему на плечо, отчего тот вздрогнул. «Все в порядке, Фрэнк», — сказал он. «Мы забрали тебя из клиники и отвезем в безопасное место». Фрэнк во все глаза смотрел на него. Прошлой ночью, когда Дэвид подошел на дороге, он испытал минутное облегчение, но потом страх вернулся, ведь его друг наверняка вовлечен в заговор. Больше Фрэнк ничего не помнил». Лицо Дэвида было таким же, как вчера, и выражало какое-то отчаянное сочувствие. «Где я?» — произнес Фрэнк. В голове гудело, голос был хриплым. «В одном доме неподалеку от клиники. Мы в безопасности». Фрэнк услышал звуки и шаги за стенами комнаты. Дэвид виновато улыбнулся. «Ты всех перепугал своим воплем». Открылась дверь, и вошел Джефф. «Что стряслось?» Фрэнк проснулся и закричал. «Он растерян, все нормально». Бен обратился к Фрэнку. «Как самочувствие?» «Голова болит». На пороге появились другие люди. Фрэнк заметил высокую, симпатичную женщину, которую вроде бы видел накануне ночью, и сурового старика. «Что происходит?» строго спросил старик. «От этого вопля Селси дурно сделалось, Что с этим парнем?» Он озабоченно посмотрел на Фрэнка. Тот видел такой взгляд раньше. У людей, которые навещали психушку, у тех, кто боялся сумасшедших. «Вы не оставите меня, Дэвида и Фрэнка втроём а?» — сказал Бен. «Все в порядке». Остальные вышли. Старик бросил на Фрэнка через плечо еще один такой же взгляд. Бен расспросил пациента насчет головной боли, которая начала отступать, показал ему несколько пальцев, попросил сказать, сколько их, пощупал пульс. «Жить будешь», — сказал он с облегчением. «Прости, что пришлось дать тебе такую большую дозу вчера вечером, но нужно было тебя вывести». Казалось, он искренне раскаивается. «Зачем вы это сделали?» «Мы работаем на сопротивление, приятель, и собираемся эвакуировать тебя из страны». Фрэнк повернулся к Дэвиду. «Зачем?» Сдавленным голосом спросил он. «Помнишь, почему ты попал в клинику?» Дэвид помедлил. «Потому что твой брат...» «Выпал из окна». «Я толкнул его», — уныло произнес Фрэнк. «Ну, мы знаем, что брат сообщил тебе нечто важное». Глаза у Фрэнка наполнились страхом, и Дэвид успокаивающе вскинул руку. «Мы только это и знаем». «Твой брат признался американцам в всодеянным, и они попросили нас вывести тебя. Мы не знаем, что именно тебе известно, и не просим нам рассказывать. Скорее всего, мы даже не поймем», — добавил он в робкой попытке пошутить. «Где Эдгар?» «В Америке. Его держат в безопасном месте. Это все, что нам сообщили. Понимаешь, американские секретные службы вышли на нас и попросили освободить тебя». «Нам предстоит проехать через всю страну до Южного побережья», — вступил в разговор Бен. «Американцы планируют подобрать нас на подводной лодке. Что скажешь на этот счет?» Фрэнк старался размышлять. «Но приходили двое полицейских, как раз перед вами», — сказал он. «Один из них — немец. Я думал, вы с ними заодно». «Нет», — возразил Дэвид обиженно. «Как ты мог такое подумать?» откуда мне знать, что это неправда?» — сердито огрызнулся вдруг Фрэнк. «Мы полагаем, что немцы тоже знают об имеющейся у тебя ценной информации», — сказал Бен. «Вот почему нам пришлось срочно забрать тебя». Фрэнк глядел на них. «Переварить такое было трудно». «Ты сказал полицейским что-нибудь, когда они навещали тебя в тот день?» — задал вопрос Бен. «Нет, и никому ничего больше не скажу». «Может, я и не знаю ничего», — заявил он с вызовом. «Отлично, Фрэнк», — примирительно сказал Дэвид. «Только, пожалуйста, доверься нам». «Ты поэтому пытался себя убить?» — спросил Бен. «Боялся, что кто-нибудь силой заставит тебя все рассказать?» Фрэнк понуро кивнул. Голова по-прежнему болела, но ему нужно было сосредоточиться — Он пока еще не вполне верил, что Дэвид и Бен говорят правду, но ощутил проблески того, что не испытывал уже долгое время. Надежды. «Они погонятся за нами», — сказал он. «Да», — мрачно согласился Дэвид. «Нам предстоит прятаться здесь, пока наши люди не сообщат, что можно спокойно ехать в Лондон». Мысль об этом ударила Фрэнка словно током. «Дэвид, а как же твоя жена? Твоя работа?» «Кончилась моя работа. Я теперь в бегах, как и ты». Взгляд Дэвида был грустным. «Жена не знала, что я работаю на сопротивление. Наши люди пытаются вытащить и ее тоже». «Почему бы тебе не побриться, не переодеться в красивую одежду, которую мы прихватили для тебя, и не съесть чего-нибудь?» — предложил Бен. Он положил Фрэнку руку на плечо, заставив его снова сжаться. «Все хорошо». «Не нужно ничего нам рассказывать, просто поезжай с нами. Только так нам удастся выжить. Ты сделаешь это, Фрэнк?» «Они погонятся за нами», — повторил Фрэнк, «когда узнают, что мы сделали. Им нас не поймать, мы ловкие. Я не хочу, чтобы меня снова накачивали, как вчера. Порядок. Я буду давать тебе обычную дозу, только не нервничай. Я буду вести себя хорошо». — обиженно сказал Фрэнк. Ему не нравилось, что Бен иногда обращается к нему как к ребенку. Он склонялся к тому, чтобы поверить в их историю. Но даже если все сказанное ими было правдой, немцы наверняка уже начали поиски. Если немцы хотя бы догадываются о том, что ему известно, они приложат все усилия, чтобы его найти. «Я подожду, я улучшу момент, я завершу начатое», — подумал он. Потом его взгляд упал на серьезное, несчастное лицо Дэвида, он вспомнил об их былой дружбе, и это воспоминание укрепило его решимость держаться за жизнь. Фрэнк сжал здоровую руку в кулак. Нельзя размекать. Есть только один надежный способ сохранить тайну. Бен отвел его в ванную и побрил сам. Фрэнк предположил, что они не хотят доверять ему опасную бритву. Позже он переоделся под присмотром Бена — А когда закончил, подошел к окну спальни и выглянул на улицу. Гравийная дорожка, кусты, пальма, судя по всему, погибшая. Все было покрыто инеем. Прямо под окном стояла машина, на которой они приехали. На ее крыше блестели кристаллики льда. Они находились всего лишь на втором этаже. Если выпрыгнуть, он упадет на машину и, может быть, сломает руку или ногу, но не более того. Чудовищность... Ужас того, о чем он думал, о чем пытался думать, вдруг ошеломили его. Он наклонил голову вперед и коснулся лбом холодного стекла. Подошел Бен. «Ты что делаешь?» — резко спросил он. «Ничего». «Пойдем, давай позавтракаем». Бен взял Фрэнка за руку и повел к двери. Остальные внизу уже поели, теперь они сидели вокруг стола и курили. Пожилая женщина, которую он заметил вчера, хлопотала с посудой. Джефф встал. «Доброе утро, Фрэнк! Тебе лучше?» «Еще немного как пьяный». «Нужно казаться более одурманенным, чем я есть на самом деле», — подумал Фрэнк. Женщина подала ему плотный завтрак. Яичницу с беконом, кашу, тосты и масло. Фрэнк обнаружил, что жутко проголодался. Пока он ел, остальные смотрели на него». Была здесь и иностранка. Он заметил, что у нее слегка раскосые глаза. Она смотрела на него по-доброму, но в лице угадывалась некая суровость. Дэвид тоже побрился, но все равно выглядел измотанным, а вот Джефф был таким, как всегда, и попыхивал трубкой. Потом Бен дал ему лекарство. Всего лишь одну маленькую таблетку, обычную дозу. А женщина-иностранка вручила удостоверение личности — на лицевой стороне которого значилось имя Майкл Хедли. Она склонилась к нему, посмотрев на него в упор, и сказала по-английски с акцентом. «Просто на случай, если кто-нибудь вздумает проверить у нас удостоверение. Это ваше имя. Посмотрите на него и запомните. Как думаете, Фрэнк, вы справитесь?» «Да, да, справлюсь». Ему было интересно, откуда она родом. Акцент, слава богу, не походил на немецкий. «И еще направление от врача поддельное, но сойдет за настоящее», — продолжила женщина. «Тут сказано, что у вас туберкулез, а мы, ваши друзья, везем вас в лондонский санаторий. Если у нас попросят удостоверение, то едва ли станут докапываться, потому что люди боятся туберкулеза. Каждую зиму заболевает все больше народу». «Хитро придумано, да?» — заметил Джефф. «Да, хитро», — согласился Фрэнк. Наталья обратилась к нему, как бы слегка извиняясь. «Прежде чем уехать, хорошо бы помыть вам голову и расчесать волосы. Вы не против?» «Нет», — сказал Фрэнк, проведя ладонью по неровно отраставшей шевелюре. «Идея выглядела привлекательной. она нас остановить?» «Едва ли», — уверенно заявил Джефф. «Но в наши времена никто не поручится». «Особенно с учетом того, что происходит с евреями», — согласилась Наталья. «А что с ними делают?» — спросил Фрэнк. «Я слышал, их всех перемещают». «Мы не знаем», — уныло ответил Дэвид. «Их согнали в лагерябли из городов, но что будет дальше, нам неизвестно». «Быть может, их повезут по железной дороге на остров Уайт, и немцы всех убьют», — сказал Джефф. Или Бивербрук оставит их там, где они сейчас, и будет использовать их как аргумент для торга с немцами? — Их передадут немцам, как пить дать, — с горечью сказал Дэвид. А те отправят их в Восточную Европу и прикончат. — Варвары! — взорвался вдруг полковник Брок, встав на ноги. — Сам я никогда не питал большой любви к сынам Израиля, но это... это варварство! Варварство! Открылась дверь, и вошла его жена. Лицо ее раскраснелось от возбуждения. «Я только что получила сообщение по радио», сказала она, посмотрев на Дэвида. «От наших, из Лондона. С вашей женой все хорошо. Наши люди ее вытащили». Дэвида накрыла волна облегчения. Полковник Брок подошел и энергично пожал ему руку. «Слава Богу! Поздравляю, старина!» Джефф похлопал его по плечу, Фрэнк заметил, как Дэвид посмотрел на Наталью. Та коротко улыбнулась и кивнула. «Вам всем предстоит пробыть здесь несколько дней», — продолжила миссис Брок. Прошлой ночью она явно нервничала, однако новости взбодрили ее. «Вокруг Бирмингема на дорогах выставлены посты, но это к лучшему, так как они наверняка считают, что доктора Манкастера повезли туда». Женщина кинула на Фрэнка быстрый взгляд — Как и ее муж, она немного побаивалась его. «Подводная лодка подойдет к южному побережью в выходные, чтобы забрать вас. Вы тем временем подождете, пока все не успокоится, и поедете в Лондон». «В какое место на южном побережье?» — спросил ее муж. «Нам пока не сообщили». «Разумно», — полковник Брок кивнул и обвел взглядом группу. «Итак, похоже, вы погостите у нас некоторое время». «Прошу, не выходите на улицу и не выглядывайте из окон второго этажа. Прохожие могут заметить вас через забор». «Здесь безопасно?» — спросил Джефф. «Да, для соседей мы всего лишь состоятельные супруги на пенсии». Полковник кивнул в сторону жены. «Миссис Брок занимается постановкой рождественской пантомимы в деревне». «Нужно спрятать машину», — сказала Наталья. «На всякий случай». Брок кивнул. «Совершенно верно. Я загоню ее в гараж и накрою тентом. Ну?» — приподнятым тоном продолжил он. «Теперь нам известно, что к чему. Так?» Они пробыли там четыре дня, не выходя из дома. Погода оставалась сухой и холодной. Каждую ночь случались заморски. Фрэнк почти безвылазно сидел у себя в комнате. С ним всегда кто-нибудь был. Как правило, Дэвид или Бен. Говорил Фрэнк как можно меньше, а спутники к его облегчению держали слово и не расспрашивали о происшествии с братом. Иногда играли в шахматы, которым у Фрэнка с рождения имелся дар. Бен регулярно давал ему наркотики, всегда тщательно проверяя, проглотил ли он таблетку. А по вечерам, как в клинике, удваивал дозу, чтобы пациент спал. Фрэнку было интересно, сколько ларгоктила скормил ему Бен в ночь их бегства. С Натальей и Броками он встречался редко, но видел через окно, как миссис Брок время от времени уходит из дома. Видимо, в деревню, а полковник Брок дважды в день выводит на прогулку черного лабрадора, такого же старого и строгого, как он сам. Когда все собирались в столовой, Бен иногда подначивал полковника на ссору. Однажды вечером Брок показал им позолоченную статуэтку индусского слоноголового бога Ганеши чудесную вещицу раздобыл в Бомбее по дешевке», — похвалился полковник. Грабим подданных империи, значит, хмыкнул Бен. Полковник побагровел, и Фрэнку показалось, что он вот-вот взорвется, но старик только буркнул: "Я уплатил справедливую рыночную цену". Фрэнк жалел о том, что Бен так ведёт себя. Как и прежде, он намеревался покончить с собой при первой возможности, но за ним постоянно следили. Пока же он решил узнать как можно больше о том, что происходит. В комнате он расспрашивал Бена о его прошлом, о том, что привело его на работу в клинику для душевнобольных. «Я уже был там, когда привезли тебя», — сказал Бен. «В сопротивлении состоит множество людей. Мы повсюду. Сочувствующие и активисты есть в большинстве крупных психушек». «Как ты поступил на эту работу?» Бен усмехнулся, показав кривые зубы. «Несколько лет назад у меня случились неприятности в Глазго. Подрался с фашистами. Решили, что мне нужна новая личность и новая работа. Проблемы с законом у меня были еще в юности. И вот мне дали новое имя и устроили на курсы для санитаров психиатрических лечебниц. Попасть туда оказалось просто даже в те дни». «Работа не из тех, что привлекает тысячи соискателей. А еще я умел постоять за себя. При таком занятии это важно». «Так значит, Бен — не настоящее имя?» «Нет», — он мотнул головой. «Но знаешь, я так долго был Беном Холлом, что почти запамятовал, как меня звали раньше». «А что за проблемы у тебя были в молодости?» Бен дернул плечами. «В семнадцать я угодил в Борстал и заразился там революционными настроениями. Потом был профсоюзным организатором в Глазго, действовал от имени партии, убеждал людей отстаивать свои интересы. Было несколько драк, когда власти посылали Окси». «От партии? Ты имеешь в виду коммунистов?» «Верно», — он посмотрел на Фрэнка. «Мы никогда не боялись испачкать руки». «В смысле убивать людей?» — сказал Фрэнк. — Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Фрэнк подумал о России, обо всех этих концентрационных лагерях, которые обнаружили там немцы. — Бедные яйца, — промолвил он. — Ты понятия не имеешь, как живут бедняки, — проворчал Бен. — Цены растут, зарплаты падают, забастовки и протесты под запретом. Последняя забастовка, которую я организовал, проходила на верфи. Мы пошли в Глазго, это была мирная демонстрация. К нам присоединилось много лейбористов и людей, далеких от политики. Но как только мы приблизились к центру города, налетели Окси с дубинками и принялись лупить всех без разбора. А когда мы начали разбегаться, оказалось, что в боковых улочках нас поджидают бандиты из ШНП. Они накинулись на нас с ножами и кастетами» а какие-то уроды в килтах стояли на ступеньках и наяривали на чертовых волынках. Я получил по голове, тут бы мне и конец, но товарищи меня вытащили. Тогда и решили, что я должен сменить личность. Меня уже взяли на заметку. Фрэнк посмотрел на него. У нас в Стрэнгмане был один учитель, шотландский националист, преподавал историю, постоянно твердил про английских землевладельцев, про то, как они сгоняли горцев со своих участков. «Выходит, хреновый из него был учитель. По большей части это шотландские землевладельцы сгоняли горцев, чтобы устроить загоны для овец. Те самые ШНП», — Бен неприязненно скривился. «Среди основателей шотландской национальной партии были фашисты. Все ради славной нации. Примкнули к ним и кое-какие романтики из левого крыла», но их выпихнули после сорокового года. «Знаешь, нации выступили против призыва в 1939 году, утверждая, что призыв шотландцев в британскую армию нарушает акт об унии. Это было для них важнее, чем сражаться против нацистов», — Бен Горько усмехнулся. «Как только партия начинает говорить, что в политике важнее всего национальная принадлежность, что национализм способен решить все остальные проблемы...» «Смотри в оба, ибо ты оказался на пути, который заканчивается фашизмом. И если даже это не так, то мысль о том, будто национальная принадлежность – некая магия, избавляющая от невзгод, сродни вере в фей. Ну и, разумеется, у националистов всегда должен иметься враг, будь то англичане, французы или евреи. В любом случае, это чужие, те подонки, из-за которых и возникают все проблемы». Фрэнк не ответил. Страстность Бена немного пугала его. «Когда ты учился в той Эдинбургской школе? Тебя травили за то, что ты англичанин?» — задал вопрос Бен. «Не то чтобы всерьез. Да, меня иногда обзывали англичанином и прибавляли... Ну, одно нехорошее слово. Но я наполовину шотландец. Мой отец был из Шотландии». Бен с любопытством посмотрел на него. «И что ты думаешь насчет Шотландии?» Фрэнк пожал плечами. «Как ты выразился однажды? Я уверен, что и в Англии есть места, где ничуть не лучше. Мне плевать, шотландец ты или англичанин, и на весь этот дурацкий национализм тоже плевать. Тут я с тобой согласен, но и коммунисты не по мне». Бен кивнул и печально улыбнулся. «Ты хороший человек, Фрэнк. В тебе нет зла». Фрэнк помялся, потом сказал. «Помнишь, ты мне сказал, что у меня в истории болезни сказано, будто я повредил руку в результате несчастного случая?» ага Так вот, это не был несчастный случай. Хочешь сказать, кто-то сделал это намеренно?» Бен явно выглядел удивленным, хотя Фрэнк сомневался в его способности удивляться чему-нибудь. Фрэнк покачал головой. Возникло странное ощущение... Он сказал лишнее. С Дэвидом и Джеффом общаться было проще. Фрэнк вспоминал о пребывании в Оксфорде. По-прежнему, пытаясь выяснить как можно больше, Фрэнк расспрашивал друзей о том, как они присоединились к сопротивлению. «Я увидел, как черных сгоняют с их земель в Кении, чтобы освободить место для колонистов». Джефф вытащил изо рта трубку и указал чубуком на Дэвида. «А потом я завербовал этого парня». «Что ты делал, чтобы помочь?» — спросил Фрэнк. Дэвид посмотрел ему в глаза. Передавал секреты правительства сопротивлению. «Тебя раскрыли из-за меня?» «Нет». «Нет, это произошло из-за допущенной мной ошибки». «И твоя жена ничего не знала?» «Я не мог ее вовлекать. Она ведь пацифистка, понимаешь?» «Я, наверное, тоже», — сказал Фрэнк. «Но в эти дни...» Может быть, это предлог, чтобы оставаться в стороне? Так мне кажется. Дэвид насупился. Сара вовсе не трусиха. Прости, я не хотел. Я имел в виду, что это я трус, и всегда им был. Не надо так считать, старина. Джефф твердо посмотрел на Фрэнка. Особенно после того, что ты пытался сделать в клинике. Фрэнк сменил тему и обратился к Дэвиду. «А если нам удастся сбежать, вы с женой снова будете вместе?» «Да, надеюсь, так и будет», — со вздохом сказал Дэвид. «Странно сидеть тут, правда?» — произнес Джефф. «Когда ты в бегах, начинаешь чувствовать себя отстраненным». «Я всю свою жизнь был отстраненным», — подумал Фрэнк. «И все же в этом месте он чувствовал себя менее одиноким, чем когда-либо». На третий день пребывания в доме Броков, когда Фрэнк играл с Беном в шахматы, к ним постучалась и вошла Наталья. та женщина из Европы. У него создалось впечатление, что она избегает мужчин. Она почти не разговаривала с Дэвидом и старалась не смотреть ему в глаза. Возможно, ей не нравится Дэвид, хотя Фрэнк не мог понять, почему. Он знал, что Наталья возглавляет группу. Женщина села за стол напротив Фрэнка. «Итак, завтра мы уезжаем», — сказала она. «Только что пришло сообщение по рации. Мы едем в Лондон, где нам выделили жилище к югу от реки, и будем ждать, пока подготовят нашу поездку к южному побережью». «Здорово», — заявил Бен. «Засиделся я тут. Что скажешь, Фрэнк?» «Отлично». Про себя же Фрэнк подумал. «Когда же мне представится шанс покончить с собой». Сердце его забилось при мысли, что ему больше не хочется этого делать. Но это необходимо. Наталья пристально смотрела на него. «Ты чувствуешь себя достаточно здоровым для путешествия, Фрэнк?» «Да». «Ты нам доверяешь?» — спросила она со своей смущающей прямолинейностью. «Веришь, что мы пытаемся избавить тебя от беды?» «Да», — ответил он. «Теперь верю». «Хорошо». «Будь готов делать то, что мы скажем». «Потому что за нами гонятся немцы?» спросил он, поймав ее взгляд. «Да, но суматоха уже улеглась, и потом у нас теперь есть новые документы и легенда для прикрытия. Нас все равно могут поймать. Риск всегда есть, но мы уверены в успехе, иначе не стали бы забирать тебя оттуда». «Все в порядке», заявил Бен и повернулся к Наталье. Он стал намного общительнее. Подчас болтает без умолку Правда, Фрэнк?» Наталья посмотрела на Фрэнка. «Если вдруг нас схватят, — сказала она серьезно, — мы не должны попасть к ним в руки живыми. Мы составили план, как этого избежать». «Какой план?» «Мы решили рассказать тебе. Подумали, что тебе лучше знать. На случай поимки у нас есть пилюли. Яд!» «А для меня?» — она покачала головой. «Очень жаль, но нет. Бояться, что я приму свою пилюлю при первом удобном случае», — подумал Фрэнк. «Я позабочусь об этом, Фрэнк. Обещаю». Она посмотрела ему в глаза. «Если понадобится. Ты мне веришь?» Он не ответил. «Наталье он верил, но страшно боялся, что у нее не получится» что из всей затеи ничего не выйдет. Слишком могущественные силы действуют против них. Он подумал о немце-полицейском, который навещал его в психушке. Что бы ни случилось, нельзя снова попасть к нему в руки.